Глава 10. Перед тем как ответить, беру одну из чашек с бодрящим напитком, делая глоток. В процессе измученный мозг пытается сформировать какой-то план беседы. Получается не очень эффективно, и единственное, что приходит в голову сослаться на обстоятельства. Подняв глаза на ждущего Тескона, тоже взявшего в руки чашку, начинаю отвечать: Студент Хённица, ибо старт графа, получивший в наследство и титул Спаситель Морны и Игор, ставший защитником империи. Если коротко, попавший в переплёт парень, который зверски желает выжить. Тот медленно кивает и, отставив в сторону сорк, принимается загибать пальцы на правой руке. Золотой зал Где была использована магия призыва и погибли офицеры канцелярии, что просто не могли оказаться там без прямого приказа ланца Эйгара. Это раз. Внезапное исчезновение графа Варьо со всеми домочадцами, кроме одной его дочери, и странное завещание, в котором он почему-то оставлял титул и все свои владения бастарду. Это два. сын Хёрдиса по какой-то прихоти, подписавший договор о личном вассалитете с безвестным графом. Кан Станфой лишь пятый из сыновей, но по своему положению он все равно выше любого из графов Норкрума. Это три. Что я упустил? Старый Эйкар, который слушается твоих приказов. Пусть ты его освободил, но Носор не тот человек, который станет терпеть такое обращение с собой от какого-то графа, Pues даже тот и вытащил его из бездонного болота. Убить не убьёт, но на место поставит точно. Либо он сильно изменился за время своего вынужденного заточения, либо знает что-то неизвестное мне. Это 4. Подняв ладонь с четырьмя загнутыми пальцами, наглядно демонстрирует её мне. Я поверил бы тебе, имей место одно из этих совпадений. Но не все сразу. Что ты скрываешь, Горнос? Мозги скрипят, пытаясь оценить ситуацию и сделать верный вывод. А я отхлёбываю ещё сорка, пробую помочь мыслительному процессу. Насколько опасно будет выкладывать правду Тескону? До этого момента он не проявлял агрессии и в целом кажется весьма адекватным. При чего вопрос? Не поменяется ли всё, как только он узнает о том, что я, Кирнос Эйгар? Хотя, с другой стороны, в курсе и так немало людей: от маркиза Ценхера, находящегося в бегах, до бабушки Канса, убывшей в столицу и растворившейся на её улицах. Поморщившись, потирая переносицу, и снова слышу голос Тескана. Понимаю, Горнас, я тоже вымотан и хочу отдохнуть, но мне не даёт покоя ваша личность. Сложно доверять кому-то, кто скрывает от тебя важные факты. Преподаватель замолкает, а я наконец определяюсь с линией поведения. Предположим, я действительно могу вам рассказать одну весьма занимательную историю, но мне нужны гарантии нераспространения информации. Профессор хмурит брови. Вы всерьёз от меня чего-то требуете, Арнольд? Хочу отметить, что вы не в том положении, чтобы ставить условия. Особенно после моей сегодняшней помощи. За вашу поддержку я крайне признателен. В противном случае мы бы не справились. Но не забывайте, что в обмен вы получили возможность исследовать тот минерал, к которому так долго не могли пробиться. Холь же подписал с вами соглашение. Собеседник с явной неохотой кивает. Всё так. Но в любом случае, сейчас вы говорите с одним из профессоров Хённица. ни с рядовым преподавателем или одним из служащих. Так что умерьте свой ПЭЛ. Секунду помолчав, формулирую ответ. Когда я все вам выложу, сами поймете, что у меня на самом деле есть право требовать от вас молчания, пусть и не формализованное. Риск имеется, но с учетом ситуации он оправдан. Тескон реагирует приблизительно так, как я и предполагал. Несколько мгновений изучает меня взглядом, После чего задумчиво хмыкнув, соглашается. Если это действительно так, то я сохраню вашу тайну, даю своё слово. Любой в Хёнице скажет, что этого достаточно. Тем более, что чего-то более весомого вы получить всё равно не сможете. Машинально отмечаю, что в последних фразах он обращается ко мне исключительно на вы. Помните историю с гибелью семьи императора Орвера? Он вздыхает от хлебного бодрящего напитка из чашки, что снова сжата в руке. Безусловно, но причём тут это? Усмехнувшись, тоже делаю глоток сорка и откинувшись на стуле, излагаю: Выжил не только семилетний Кирио, которого сейчас используют в качестве разменной монеты. Уцелел ещё один из сыновей императора, Кирнос, потерявший память и большую часть черт своей личности. Ланс, занявший место регента, не придумал ничего более лучшего, чем отправить его в Хёнец, полагая, что там убийцы императорской семьи не доберутся до наследника. К тому же, как я сейчас подозреваю, его беспокоила внезапно проявившаяся магическая струна и амнезия принца, который не помнил ничего о своём прошлом. И он пошёл на полумеру, засунув того в университет, откуда довольно сложно выбраться. По мере того, как я подхожу к финалу короткого монолога, лицо Теска наменяется. на меняется. На нём проступает искреннее изумление. Серьёзно? Наследник империи, который всё это время был в сённице? Ор, нас, я могу поверить, что ты бастард Ланса или Горвера, а то и Рихта, и располагаешь какими-то правами на престол. Что в следующей ситуации важно. Но это твоя история выглядит слишком нереалистично. Ланс никогда бы так не поступил со своим племянником. На момент внутри просыпается сожаление о том, что я не выбрал версию с бастардом, которая тоже присутствовала среди вариантов. Но если посмотреть на эту беседу в контексте глобальной ситуации, Тескен рано или поздно докопается до истины. Да и нестыковки станут очевидны, как только профессор выспится и сможет мыслить нормально. Поставьте себя на его место. «Брат мертв, единственный выживший и семилетний племянник, а ты уже взял в руки борозды правления, став рекентом». И тут в себя приходит еще один наследник, уже совершеннолетний, но абсолютно ничего не помнящий. Да еще и с магической струной, которую у него никак не должно быть. Все это на фоне неизвестных, что смогли прикончить императорскую семью прямо во дворце, никак себя не обнаружив. Ни канцелярия, ни военные... Ни палач не могут дать тебе никакой информации о происходящем, и ты начинаешь подозревать всех подряд. О палаче тебе тоже все известно. То ли от шока, то ли неосознанно, но Тескан снова перешел на «ты». Не все, но достаточно много, чтобы представлять масштабы этой фигуры и учитывать ее в расстановке сил на доске. В любом случае, я оказался в Хьюнице, не зная практически ничего об окружающем мире и пришёл к вот этому. На последней фразе слабо взмахивая рукой, обводя помещение, в котором мы беседуем, а профессор недоверчиво щурится. Если так, то зачем он потом решил тебя убить? Или станешь утверждать, что офицеры канцелярии в Златом зале были отправлены не за этим? Выдохнув воздух, понимаю, что меня слегка раздражает его недоверие. И вполне может быть так, что это и является целью мага вытащить из меня больше информации, чем я предполагаю раскрыть. Впрочем, об инциденте на осеннем балу мне скрывать почти нечего. По какой-то причине регент решил, что меня стоит ликвидировать. Возможно, усомнился в том, что я на самом деле Кирнос. Его вполне мог в этом кто-то убедить. Сомневаюсь, что Ланс действовал из корыстных интересов. Но в целом можно рассматривать и вариант с очисткой дороги к императорской короне. Покачав головой, преподаватель озвучивает резонный вопрос. И ты хочешь сказать, что вы каким-то образом засунули Эйкора в тело одного из присутствующих там аристократов с струной, таким образом разделавшись с посланной за твоей головой командой канцелярии. Это было во втором акте действия. В первом же нас прикрыла аристократка, посланная маркизом Ценхером. который тоже узнал о моей личности и предлагал присоединиться к планируемому восстанию против Ланса. Она погибла в схватке с Мойерницем и магами, что его сопровождали. Позже нам повезло. Под огонь попал человек, располагающий струной, и мы смогли засунуть в его тело Эйкара. Правда, там он сильно не задержался. Был убит призванным, которому сам же и открыл проход в этот мир». Ненадолго воцаряется молчание, которое прерывается новым вопросом со стороны Тескона. Амнезия реальна? Ты на самом деле ничего не помнишь. Осторожно киваю головой, ожидая дальнейших расспросов о причинах потери памяти. Но вместо этого преподаватель интересуется совсем другим. Что тебе известно о роли палача в истории Норкрома? Откуда и каким образом ты получил эти сведения? зивнув, пожимая плечами. Аринс Кансом, воспитанники канцлера Самвеля, и слышали кое-что в его доме. К тому же, мы виделись с Лезлой Танфой, которая тоже кое-что рассказала. Но на самом деле мне известно не После упоминания бабушки Канса Тес кон секунду ошарашенно смотрит на меня и только потом перебивает. Лезла? Где вы с ней виделись? Удивлённый внезапным напором, объясняя ситуацию, Она приезжала в Кёрель навестить внука, формально, по крайней мере, и помогла нам с парой вопросов. Думал, об этом все в курсе, учитывая, что в известность была поставлена местная полиция, а сама в достующую Хёрдисине навела шороху в городе. Тот раздражённо морщится. «Наверняка дело рук Хардена с Норном. Не захотели привлекать внимание к тому, что в Кёрель заявилась кровавая леди». Опершись руками об стол, какой-то время молча смотрит на меня. Это она помогла вам скрыть призванную, замаскировав её под некона. Дождавшись подтверждения с моей стороны, ещё пару секунд раздумывает. С очатом всех обстоятельств, пока я склоняюсь к тому, чтобы тебе поверить. У меня только один вопрос. Где артефакт слепок Кирнаса Эйгора? Был уничтожен во время схватки в золотом зале. Старик растягивает губы в усмешке. То есть он не признал в тебе принца. А озвучиваю ему ту же версию, что и остальным, только чуть более тонко. Полностью стёртая память разве не приводит к критическому изменению личности? Тескен ненадолго задумывается. Такого в своей практике я не припомню. Чтобы полностью уничтожить воспоминания человека, надо приложить массу усилий, и обычно это непрактично. Допускает, что в такой ситуации артефакт действительно может посчитать, что в теле старого владельца находится новая личность. Тем не менее, это достаточно странно. Помимо воспоминаний, он фиксирует все личностные черты человека. Грубо говоря, сохраняет в себе вариант того слабого магического фона, который имеется у каждого разумного в этом мире. Интересный поворот. Настолько детально работу с левкой ещё никто не описывал. Оперевшись на подлокотник стула, полностью выпрямляюсь и отпиваю уже начавший остывать сорк. Рискну предположить, что часть черт личности формируется под влиянием его воспоминаний. И при полном уничтожении последних характер тоже изменится. Как результат, артефакт считает, что перед ним находится совсем другой человек. Возможно и так. Для полного подтверждения этой теории нужно провести хотя бы несколько экспериментов. Другое дело, непонятно, из-за чего ты мог потерять память. Такого побочного эффекта от применения целительских заклинаний и алхимических составов я ещё не наблюдал. Молча пожимаю плечами, и профессор, вздохнув, интересуется: "Ладно, оставим пока этот вопрос. Что ты собираешься делать дальше? Выживать?" Если вы намекаете на возможность занять престол, то такой цели у меня нет, как и ресурсов для подобной задачи. Поэтому все мои планы сводятся к тому, чтобы оставаться под личиной графа Варио и пытаться сохранить свою жизнь. На сонном лице Тескана появляется усмешка. С учётом количества посвящённых в этот секрет, рано или поздно правда выплывет наружу, и тебе придётся участвовать в большой игре. Собственно, поэтому я и здесь, а не остался в Хённице. Выражение лица профессора меняется на вопросительное, и я объясняю. Чем больше у меня будет союзников, тем выше вероятность уцелеть при любом раскладе. На этом содержательная часть беседы заканчивается. Мы перекидываемся ещё несколькими фразами, и Мак удаляется в свой кабинет, а я отправляюсь к целителям, узнав, что Айрин придёт в себя где-то через час. Объясняю, где здесь можно подождать, извалившись в небольшое помещение, оборудованное для отдыха, опускаюсь в кресло, моментально отключаюсь. Будит меня Айрин, ворвавшийся внутрь и весьма бесс церемонно накинувшийся на меня с объятиями. Сначала, на голых инстинктах едва не бью одной из изученных комбинаций, но вовремя останавливаюсь, поняв, что это не попытка нападения. Отстранив от себя улыбающуюся вегантессу, окидываю взглядом ее лицо. Впавшие глаза с большими темными кругами под ними, бледная кожа и крайне усталый вид. Но губы растянуты в довольной улыбке. Девушка снова набрасывается с поцелуями, но ее прерывает вошедший бородатый маг в белой мантии. «Все процедуры завершены. Можете забирать пациентку». "Я объясните ей, что в следующий раз не стоит угрожать людям, которые её лечат, вспоминая своего отца, наёмных убийц и графа Варя". Перевожу вопросительный взгляд на виконтессу, и та смущённо пытается объяснить. "Сложно себя контролировать, когда приходишь в себя полностью голый на высоченной кровати, а вокруг кружится троица бородачей, которые тебя с интересом разглядывают". Целитель поднимает вверх руку, потрясая вытянутым указательным пальцем. с исключительным медицинским интересом. Юная Лядя, смесь, которой вас отравили, крайне необычна. На момент запнувшись, продолжает. Если у вас получится выяснить, кто и каким образом её изготовил, я буду вам крайне признателен. Оторвав взгляд от атарин, интересуюсь. Но вы же получили образец. Разве его нельзя разложить по компонентам? Мы так и сделали. Изучили его составляющие и проанализировали воздействие, использовав для экспериментов Неконов. Но так и не поняли, каким образом его сделали. У наших алхимиков нет схем, при которых может получиться подобный состав. Кмыкнув, коротко кивая ему. Если обнаружим, кто именно это сделал, или узнаем рецепт изготовления, постараемся с вами связаться. Когда удовлетворённый результатом беседы Мак покидает комнату, переключаю внимание на Айрин. Пойдём, узнаем, как дела у канц со Кровациной. Отдохнём, когда доберёмся до гостиницы. Бейконтесса поднимается с моих колен, и я понимаю, что на ней весьма странный комплект одежды. Подвёрнутые, явно мужские штаны в комплекте с рубашкой, что ей тоже велика. Единственное, что осталось от старого брючного костюма Ремень с двумя висящими на нём револьверными кобурами. Пока добираемся до покоев целителей, коротко объясняю, что произошло за время её отключки. Как выясняется, итог всех наших действий вполне можно уложить в несколько фраз. У около входа сталкиваемся с Танфоем, следом за которым шагает Кроацина, которая решила, что в качестве одежды ей вполне подойдёт серая мантия на голое тело. Сын Георгиса, окинув взглядом Мно, со смешком замечает: "Для почти погибшей выглядишь вполне неплохо. И одежда отлично смотрится. Может, тебе так всегда ходить? Будешь сражать всех на повал". Смерив радостно скали chiếuся танфоя взглядом, виконтесса перемещает одну руку ближе к поясу. "Если ты не заметил, револьверы остались при мне". И думаю, даже твоя фанатичная кроацина будет не против, если я вгоню полью в мягкие ткани бедра. Призванная, оставшаяся за спиной сына Хёрдиса, сверкает глазами, но молчит, видимо, следуя женской солидарности. А сам Канц тяжело вздыхает. Так и отметим в медицинском отчёте: чувство юмора ещё не восстановилось. Пациенту требуется длительный отдых и бутылка вина. Перебрасывая шутками, спускаемся к пармобилию. Что ждёт нас перед зданием представительства? А спустя неный промежуток времени уже выгружаемся около отеля, так до сих пор и оцепленного имперскими солдатами. Теперь здесь размещена половина батальона вместе с их единственным магом. Я всерьёз опасаюсь, что группа, устроившая атаку республиканцев, может попробовать переиграть расклад, освободив и использовав кого-то из арестованных. «На первом этаже ко мне подлетает управляющий отелем. Я понимаю, что ситуация сейчас экстраординарная, но не могли бы вы намекнуть, когда предполагаете освободить отель от солдат и задержанных? Мы потеряли практически всех постояльцев. Никому не понравится жить в осажденной крепости, ожидающей атаки». Поворачиваю к нему голову. «Боюсь, вы ошибаетесь. Мы отнюдь не ждем нападения». На лице мужчины средних лет появляется скептическое выражение. Именно поэтому весь квартал забит имперскими солдатами, которые, разве что, укрепления тут не возводят, а на стенах у нас магическая защита. Надеюсь, вы хотя бы не планируете никого здесь казнить. Внутри как-то разом всплескивается раздражение, быстро выходящее наружу. Эти сутки были тяжёлыми, настолько, что сейчас мне очень хочется добавить вас в число арестованных. Единственное, что меня удерживает, ваша частная правота. Отель действительно несёт убытки. И вы можете обратиться за их компенсацией к городским властям либо имперскому инспектору. Мы же будем использовать вашу гостиницу столько времени, сколько нужно. И если ещё раз сунетесь ко мне с тупыми вопросами, вздернем пару человек прямо на входе, расстреляв остальных в номерах. После такого у вас не будет ни одного клиента в ближайшие 10 лет. Управляющий стоит, дыша как рыба, выброшенная на берег, и я подсказываю ему оптимальный вариант действий. «Сейчас вам лучше удалиться». Тот шумно сглатывает слюну и, молча развернувшись, уходит к стойке регистрации, а Канс задумчиво произносит. «Ты быстро вживаешься в роль. Еще немного времени и станешь матерись генералов, как малых детей». Вздохнув, шагаю к лестнице. Короткий отдых в представительстве Хённица пошел на пользу, но сейчас тело требует более продолжительного сна. хотя бы несколько спокойных часов, проведённых в постели, желательно с бокалом вина в желудке. Впрочем, скоро на пути возникает ещё одно препятствие. На нашем этаже мы сталкиваемся с сейкером, выглядевшим на удивление бодро, а кинув взглядом компанию, сразу же отмечает присутствие девушек. Рад, что все вернулись с больничных коек. Гарнес, у, у меня вопрос. Когда первое заседание трибунала? Формально все аресты завязаны на республиканский мятеж и прорыв Демнов. Оба преступления относятся к тем, что подсудны исключительно престало. Думаю, ты можешь запросить уморно необходимые полномочия или попробовать надавить статусом защитника империи, либо пусть этим займётся имперский инспектор. Он вроде уже пришёл в себя. Мозг настолько устал, что сначала я не понимаю, к чему он клонит. А когда до меня доходит, Невольно усмехаюсь. Мне нужны 4 часа отдыха. Потом займёмся трибуналом, и ты сможешь провернуть свой ритуал. Сделав шаг вперёд, останавливаясь, поворачиваясь к старому магу. Хотя знаешь, выбери нужное для ритуала количество людей и можешь приступать. Гхархует этот трибунал. Мы только что организовали переворот в отдельно взятом городе, и вряд ли кто-то рискнёт протестовать. В крайнем случае, скажем, что они пытались сбежать. Танфоиз даёт короткий смешок. А мы их догнали и на ходу несли каждому по полторы сотни на живых ранений. Отличный план, Уарн. Чуть поворачиваю к нему голову. Мы их сожжём, когда всё будет закончено, или скормим свиньям. У власти сейчас Холд, который точно не станет задавать вопросов. Куда делась пара человек? Довольно ухмыляющийся Рейкер спешит меня порадовать. Скорее 10 человек с меньшим числом жертв и результата не добиться. Хорошо, только не бери бывших рейгов или высокопоставленных офицеров. И не забудь про защиту. О том, чем именно ты занимаешься, никто не должен знать. Старый маг всё с тем же выражением лица кивает мне. Конечно, Джоэл и Санэра уже успели отдохнуть. Я попрошу их помочь. Эйкер быстрым шагом удаляется по коридору. Судя по всему, направляясь к крестованным. А мы полетёмся дальше к входу в номер. Когда, наконец, валиваемся в спальню, Викантесса сонно намекает на близость и даже пускает в ход руки, но с той девушки раздеться, забравшись под одеяло, как оттуда доносится посапывание. Впрочем, я и сам тоже отключаюсь практически сразу, как голова касается подушки. Разлепив глаза, понимаю, что кто-то ожесточенно долбит в дверь. С трудом поднявшись, натягиваю штаны и, бросив взгляд на мирно сопящую Айрен, которая даже не дернулась, шагаю к выходу, держа на готове связку Эйкера с муравьями. За дверью обнаруживается раздраженный Канц с сонным лицом и покрасневшими глазами. «Эти тупорожденные личинки Рицера побоялись будить тебя сами, и вместо этого подняли меня, представляешь? Объясни им, что я не твой секретарь!» Поморщившись, успокаивающе поднимая руку. Непременно, только не кричи так. Айрин ещё спит. Что произошло? Танфэй тяжело вдыхает воздух. Сразу три долбаные новости. Пришло письмо от Столька. Он намекает на то, что нам было бы неплохо вернуться в Хёнец, раз задача в Скерсе выполнена. Полчаса назад в город приехала дочь графа Вайрё, которая хочет с тобой увидеться. И к нам маршируют три бригады 23-го корпуса, которые то ли на стороне Оттофера, то ли воюют за Скорсов. Но точно не присягали Морни. Холь собирает совещание, куда мы тоже приглашены. Момент, стою на месте, переваривая информацию. А потом, выматерившись про себя, обозначаю, что через 10 минут встречаемся в холле выделенного нам люкса и, захлопнув дверь, отправляюсь будить викантессу».